Таблица 15.3. Факторы долгосрочного суицидального или парасуицидального риска. Фактор 1. Средовые характеристики. Пункт А. Изменения в жизни. Парасуицид. Потеря, испорченные отношения, развод или разрыв отношений, другие изменения. Суицид. Потеря, оплакивание потерь, также испорченные отношения, также развод или разрыв отношений, также другие изменения. Помимо этого, суицид бывает при выписке из психиатрической больницы в течение 6-12 месяцев после выписки и негативных событиях после выписки. Фактор Б. Социальная поддержка. Пункт 1 Работа. При парасуициде он не происходит, при суициде также не происходит. Второе. Семейное положение. Был вне брака, стал в браке. Суицид. Был вне брака, стал в браке. Семья. Парасуицид – враждебное отношение. При суициде менее доступно. Четвертое – межличностные контакты. При парасуициде незначительные, отсутствие либо недостаточного количества близких людей. При суициде незначительные живет в одиночестве. Фактор В. При парасуициде суицидальная связь с другими суицидами. Выше после распространившейся молвы о суициде. При суициде повышенная суицидальная семья. Выше после распространившейся молвы о суициде. Фактор Г. Доступность метода. При парасуициде доступен, при суициде доступен.